Гоблин двигался проворной хромой рысью, обманчиво быстрой. Вайм с удивлением обнаружил, что фини поднял столько шума из-за короткой пробежки. Да-да, к холму висельника. Парень слегка запыхался. Видимо, не нужно быть слишком шустрым, чтобы догнать своенравную свинью. Но чтобы догнать молодого тролля по уши набитого сбросом, нужны очень быстрые ноги и немало смелости, чтобы, поравнявшись с ним, надеть на него наручники, прежде чем он нагнется и отвернет тебе голову. В деревне стражники, похоже, жили совершенно иначе. «Здесь всегда кто-нибудь за тобой наблюдает», – подумал Ваймс на бегу. «Да, в городе тоже всегда кто-нибудь на тебя смотрит, но, как правило, лишь в надежде на то, что ты вдруг упадешь мертвым, и тогда твой кошелек сменит хозяина». Городские зеваки никогда не питают к прохожим особого интереса, но в деревне Ваймс чувствовал на себе множество взглядов. Может быть, они принадлежали белкам, барсукам и другим треклятым тварям, которых он слышал ночью. Не исключено, что гориллам. Он понятия не имел, что увидит на холме, Но уж точно не ожидал увидеть ярко-желтые веревки, которыми было обтянуто место преступления. Впрочем, Ваймс лишь мельком взглянул на них. Спиной к дереву с весьма настороженным видом сидели три гоблина. Один из них поднялся, то есть его голова оказалась на уровне ширинки Ваймса. Не самое приятное ощущение. Гоблин скинул сморщенную руку и сказал «Ваймс, Ханг!» Ваймс уставился на него, потом на Фини. «Что значит «ханк»?» э, «Не знаю», — ответил тот «Наверное, добрый день по-гоблински» «Ваймс», — продолжал старый гоблин «Коворят, ты полюсмен, большой полюсмен Если ты полюсмен, тогда травы суп Но травы суп нет Когда темно, внутри темно Темно движется Темно должно прийти, Ваймс Темно идёт «Травы! Суп!» Ваймс понятия не имел, какого пола и возраста его собеседник. Одежда не служила подсказкой. Гоблины обычно носили все, что удавалось нацепить. Спутники старшего гоблина, не моргая, наблюдали за ним. У них были кремниевые топоры. Неприятная штука, но тупиться после пары ударов. Впрочем, это слабое утешение, если тебе успели перерубить шею. Ваймс слышал, что гоблины дерутся как безумные. Что там еще говорили? «Ах, да! Ни в коем случае не позволяй им поцарапать тебя!» «Вы требуете правого суда? Зачем?» Старый гоблин посмотрел на него и сказал «Пойдем со мной, полюсмен!» Эти слова прозвучали как проклятие или, по крайней мере, как угроза. Говоривший развернулся и медленно зашагал к дальней стороне холма. Остальные три гоблина, включая вонючку, не двигались с места фини шепнул. Э, может быть, это ловушка, сэр? Вайм закатил глаза и фыркнул. Ты так думаешь, да? А я-то решил, что нас приглашают на магическое представление с участием удивительных Бонка и Дорис, падающих моноциклистов и ученого Катафидо. Что это за желтая веревка? Старший констебль наконец. Э, полицейское цепление, сэр! Э, ее мама связала. Я вижу. Она несколько раз вывязала на ней слово «Плиция». «Да, сэр, извините за правописание», — сказал Финни, явно напуганный взглядом Ваймса, и продолжал. «Здесь была кровь повсюду, сэр, и я собрал немного в чистую банку из-под варенья, э, просто на всякий случай». Ваймс пропустил его слова мимо ушей, потому что двое гоблинов-стражей выпрямились и встали. Ванючка жестом предложил Ваймсу идти вперед. Тот покачал головой, скрестил руки на груди и повернулся к Фине. «Сейчас я скажу вам, о чем думаю, мистер, наконец. Вы действовали на основании полученной информации, не так ли? Вы слышали, что мы с Кузнецом устроили небольшую потасовку возле паба вчера вечером, и это правда. Несомненно, также вам сообщили, что спустя короткое время некто услышал наш разговор, в ходе которого Кузнец условился встретиться со мной здесь, так? «Не трудитесь отвечать. Я вижу по вашему лицу. Вы еще не научились держать рожу кирпичом». «Итак, мистер Джефферсон пропал?» Финнис сдался. «Да, мистер Ваймс». Юноша не заслуживал, а может быть как раз заслужил ярости, с которой Ваймс обернулся к нему. «Не зови меня мистер Ваймс, парень! Ты до этого еще не дорос! Ты будешь звать меня сэр или командор, а если ты дурак, то и ваша светлость, понятно?» Вчера вечером я мог отправить кузнеца домой в раскорячку, если бы только захотел. Он здоровяк, но не уличный герой. Но я разрешил ему выпустить пар и успокоиться, не потеряв лица. Да, мистер Джефферсон действительно сказал вчера, что хочет встретиться со мной здесь. Когда я пришел сюда со свидетелем, на земле была кровь. Я поручусь, что это кровь гоблина. И никаких признаков кузнеца. Ты явился ко мне домой с чертовски глупым обвинением. И таковым оно остается до сих пор. Есть вопросы? Финни уставился себе на ноги. «Нет, сэр. Извините, сэр». «Отлично. Я рад. Считай, что тебе выпала возможность поучиться, мальчик. И притом это не будет стоить тебе ни гроша. Кажется, гоблины хотят, чтобы мы последовали за ними. И я намерен так и поступить. А еще я хочу, чтобы ты пошел со мной. Ясно?» Вайн взглянул на двух гоблинов стражей. Один неуверенно помахивал топором, намекая, что им лучше поторопиться. Они зашагали вслед за стариком, и Ваймс увидел, что поникший фини хоть и пытается храбриться, но буквально источает тревогу. «Они не тронут нас, парень. Во-первых, потому что уже напали бы, если бы хотели. А во-вторых, им от меня что-то нужно». фини придвинулся ближе. Э, «Что именно, сэр?» «Правый суд», — ответил Ваймс. «И я, кажется, догадываюсь» что нас ждет